Глава вторая Подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж, было страшно. Она скрипела и качалась так, что, казалось, того гляди, рухнет. Я немного успокаивал себя той мыслью, что мы с о в е л л о й маги воздуха, и уж как-нибудь сами спасемся и наци не дадим разбиться. Паренек с фонарем, однако, шагал уверенно, а он вроде как помирать не хотел, он спать хотел, это другое. Так что я все-таки взял себя в руки. Не такая уж и высота. Я однажды со скалы навернулся и ничего, выжил. А уж про падение слетающего материка и вовсе вспоминать не хочется. «Ну, вот ваша комната», — сказал капитан Очевидность, открыв ключом хлипкую дверку. «Да...» Девчонки молчали. Я тоже не стал материться. Мрачное помещение с низким потолком и узкой кроватью. Доски пола почернели от старости. Трехногий столик опасно покосился, когда наш проводник поставил на него фонарь. Фонарь тут был необходим. Окно мало того, что выходило на теневую сторону, и пока слабо улавливало рассвет, так еще и стекла были такими грязными, будто их не мыли никогда. Хм, будто. оптимист». «Эй, погоди», — окликнул я, попытавшегося улизнуть пацана. «А спать мы тут как будем?» «Я не знаю», — шмыгнул он носом. «Я на соломе сплю. Могу потащить». «Во, давай», — обрадовался я. «И застелить чем-нибудь. Она колется, небось». «Всей момент», — кивнул пацан, но исчезнуть я ему снова не дал. «Стоп, а поесть?» «Там, внизу, в зале». Мы остались одни, втроем. «Да уж», — вздохнула нация, — «жаль, что у меня с собой денег нет. Там хоть немного было, но все же, могли бы дальше проехать, подыскать что поприличнее». Говоря, она устроилась в углу, свернулась калачиком, обняв кошку и закрыла глаза. «Ты же не собираешься так спать?» — поинтересовался я, втыкая факел в дырку в полу. «По-моему, уже собралась», — тихо сказала Авелла. И вправду, нация вырубилась мгновенно. Я слышал, как она тихонько засопела. Устала, бедняга. к о б ы л о и только она оправила. Мы с а в е л о й не умели, потому всю дорогу дурака валяли. «Ты есть хочешь или сначала спать?» — спросил я. «Спать?» — тут же отозвалась Авелла. «Я с ложкой в руке усну». «Ну, тогда падай на кровать». Я подошел к наце и осторожно поднял ее на руки. Кошка недовольно мявкнула, оставшись одна на полу. «Мортогар, она ведь меня убьет, когда проснется», — с сомнением в голосе произнесла а в е л а когда я положил наце рядом с ней. Лежа на боку, двое человек в кровати вполне помещались. «Не должна», — сказал я. «Я пока сам с трудом представляю, как мы этого добьемся, но нам совершенно точно нужно становиться семьей. Всем вместе. Сразу». «Я тоже не представляю», — зевнула а в е л а и уже в полусне положила руку на плечо наци. «У меня папа с мамой семьей были. И вот что получилось». Я немного постоял, глядя, как две девчонки, обнявшись тихо, мирно спят, и повернулся к двери. Там как раз появился пацан. Он пыхтя пытался протолкнуть в дверь огромную охапку соломы. Я ему помог и отослал прочь. Затушил фонарь. На солому бросил свою накидку, которая спасала меня от холода в повозке. Упал сверху. Уставился в потолок, который постепенно светлел. Осеннее солнце, зевая, ползло на опостылевшую работу. Хорошо. Поистине все познается в сравнении. В сравнении с открытой повозкой здесь было просто сказочно. Тепло, ветра нет, еще и более-менее мягко. С дворцом Искара или тем паче Лагаомара, конечно, сравнивать нет смысла, но все же. Я закрыл глаза и довольно быстро понял, что уснуть не могу. Несмотря на усталость. Усталость уже сделалась какой-то привычной, что ли. Как воздух, которым дышишь. Я устал? Следовательно, существую. Повернулся на бок, посмотрел на факел. Горит себе. Не сгорает. Наглядное воплощение сбывшейся мечты. Вот она, моя искорка. не потревожит меня больше, не вырвется из меня в самый неподходящий миг и не устроит апокалипсис в отдельно взятом мире. Я, наконец, свободен. Абсолютно свободен и даже умудрился заполучить сразу двух девушек, которых люблю. Это ли не чудо, аллилуйя? Чудо-то оно чудо, а по факту мы оказались без денег и документов в чужом городе, Вот-вот зима грянет во всю мощь, а у нас даже одежды тёплой нет. Я работать не умею, а в э л а тем паче, аристократка. Нация наверняка что-нибудь придумает, но нам чего, у неё на шее сидеть? Не годится, не по душе мне такой расклад. От этих неприятных мыслей сон вообще как рукой сняло. Я ещё немного поворочался, потом встал и, проверив, хорошо ли стоит факел, Не собирается ли упасть, вышел из комнаты. Запер дверь ключом, который оставил пацан, ы по смертельно опасной лестнице спустился вниз. В зале было пусто и тихо, и темно. Свет едва-едва пробивался через щели в закрытых ставнях. Через эти же щели сквозило. Наверху хоть сквозняки не гуляли, и на том спасибо. А здесь зимой наверняка холодина знатная. Ку-ку. Тихонько позвал я. Никто не ответил. Магическое зрение. Я внимательно просканировал пространство и обнаружил пару вялых огоньков. Прошел за стойку, подергал за ручку единственную дверь. з а п е р т а А ведь там наверняка и кухня, и всякая такая вещь. Значит, не судьба пожрать перед сном. Да что ж такое-то? Приуныв, я выбрал столик почище, уселся за него и подпер кулаками подбородок. Сделалось еще грустнее. Эх, ну вот как всем при всем объяснить, что я ни в чем не виноват? Меня заставили и подставили. И Авеллу, и наци, по большому счету, тоже. А так было бы хорошо вернуться в академию, запросить с материка мой плащ, переполненный сокровищами. Впрочем, что толку мечтать? Убьют нас в этой академии. Категорически. Задумавшись, я не сразу заметил, как чей-то огонек наверху зашевелился. Сообразил, что происходит, лишь когда заскрипела лестница. Тут же резко обернулся и увидел, как по ступенькам спускается чья-то незнакомая фигура. Мак. р Один из тех двух, о которых хозяин говорил. Огонюк у него был обычный, значит, скорее всего, банальный м а г земли. Он, зевая, прошел за стойку, чем-то там пожурчал и подошел к моему столику. Молча поставил передо мной здоровенную деревянную кружку и сам уселся напротив с точно такой же. Приложился, отпил неспешно половину и, вытерев рот рукавом, задумчиво изрек. г е т т о н и р «А?» — переспросил я. «Имя такое». «Гитейнир». «Славно ты с тем п ь я н ч о б о й Я в окно видел». «Мак воды, да? Редкая птица в наших краях». «Ну, так». Неопределенно махнул я рукой. «Могу кое-чего». «Угу», — кивнул г и т е и р «Имя-то есть». «Вот с именем у меня было сложно». Называть настоящее я бы не хотел. Нужно было что-то на ходу выдумать, а голова, как назло от усталости, еле соображала. «Ямос», — выдал я наконец. «Добро, коли так», — согласился г и т е й н е р «Ты пей, Ямос. Что может быть лучше, чем кружка пива поутру?» «Для меня сейчас скорее вечер», — вздохнул я, но кружку взял. «Так тем более...» «Куда направляетесь с такой компанией?» У меня была фора по времени. Я пил. Пока пил, думал. «Ну что ему наплести? При каких таких не вызывающих подозрений обстоятельствах трое молодых магов могут оказаться в столь бедственном положении?» «Я к чему спрашивают?» — сказал г е т е й н е р когда я поставил кружку и приготовился врать. «Мне помощь бы не помешала. Тут в городе скоро жарко будет». Есть у меня такое подозрение, что один не справлюсь. Мак воды бы во всяком случае не помешал. Ты как, не прочь пару с о л с о в заработать? Мечом махать умеешь?»